Глава четвертая. Пять с половиной лет назад. Пандея. «Милосердные боги, у тебя не лицо, а поросячья морда!» Элион выдал это с таким правдоподобным ужасом, что смысл слов дошел не сразу. Тот самый похититель с поросячьей мордой со всей силы врезал племяннику Архонта в живот. Элион согнулся, Борясь то ли со смехом, то ли с кашлем, Пандея отшатнулась к ближайшей стене и мелко задрожала. На глазах против воли выступили слезы. Она помнила, что у Элеона раскрыты наручники, но вместо попыток защититься он сильнее дразнил каждого громилу. «Ой, прости, кажется, я действительно перегнул палку», — откашлившись, промямлил Элеон. Все-таки я видел свиней симпатичнее тебя. Следующий удар кулака пришелся ему по лицу. Дружки и поросячьи морды не присоединились, но и не торопились останавливать избиение. Элеону достался пинок по ребрам, но он мрачно засмеялся и пробормотал что-то еще. Пандея не расслышала. Бандит за рубашку вздернул Элеона и приставил к его виску пистолет угрожая прострелить башку. Племянник Архонта смеяться перестал, но улыбка превратилась в мстительный оскал. На виске появился темнеющий отпечаток от прикосновения металла. «Убери пистолет, Аллен. За этого идиота мы выручим в несколько раз больше, чем за девчонку», — Властно приказал другой наемник. Дэя припомнила его среди своих похитителей. Мужчина лет сорока. Крепкое телосложение, сломанный нос, коротко стриженные черные волосы. Человек все похитители были людьми. Аллен нехотя, но послушался. Элион нацепил скучающее выражение лица, несмотря на свежеразбитую губу и новый синяк на скуле. Еще раз откроешь пасть, и останешься без зубов. Сухо пригрозил, видимо, главарь Элиону и шагнул к Пандее, которая сильнее вжалась в стену. «А ты без башки!» Скопировав его тон, бросил племянник Архонта. Наемник на миг замедлил шаг, потом фыркнул и, схватив Пандею под локоть, грубо дернул на себя. «Тебе повезло, что я уже договорился». «Так бы сбросил тебя в какой-нибудь агрегат. Вроде и есть тут для резки». Элеон и бровью не повел, не спуская с него убийственно-холодного взгляда. Пандею уже замутила от красочных картин перед глазами. Иногда живое воображение — сущее проклятие. Пандею потащили по темному коридору. Она старалась собраться, не паниковать и шагать ровно. Но из-за сломанных каблуков двигалась неуклюже. Голова болела и кружилась от голода. Язык казался распухшим от жажды. Элиуна также подхватили и поволокли следом. Куда вы нас ведете? хрипло спросила Пандея у главаря, но тот ее проигнорировал и лишь грубее дернул на повороте, заставив покачнуться. Пандея заморгала от обилия света, когда их вывели в огромный ангар. На самом деле окон было немного и все грязные. Свет лился в основном через некоторые трещины в высокой крыше. Фабрика была настолько старой, что сквозь потрескавшийся бетонный пол проросли сорняки. Пандея с опаской посматривала на обилие ржавеющего металла вокруг. Сломанные станки, еле держащиеся балки над головой, железные лестницы, обломки на полу. Если бы не туфли, она бы уже не могла ходить из-за обилия металлической стружки. Всё здание — буквально минное поле для таких, как она. Пандею грубо усадили на старый стол, деревянный, с металлическим каркасом. Она зашипела и поморщилась, дотронувшись связанными за спиной руками до металла. Дея отстранилась, неудобно устроившись на краю обшитого сиденья. Элиона вынудили сесть на стол справа. Он быстро оглядел помещение, но предусмотрительно замер, когда поросячья морда направил на него пистолет — остальные двое куда то ушли пандея вскинула взгляд заметив на верхнем ярусе фигуры те лежали скрываясь в тенях прикрытие дыши малышка скоро пойдешь домой едва слышно успокоил элеон пандея сомневалась что контролирует свое выражение лица широко распахнутые глаза болели умолкни Приказал главарь, продолжая смотреть куда-то вперед. Прошло пару минут, прежде чем из пролома в стене показался незнакомец. Несмотря на теплую погоду, он был в черном костюме и с кожаной сумкой в руке. Он шел один, уверенно продвигался мимо металлических обломков. Светлые волосы сохраняли холодный бежевый оттенок даже при солнечном свете. На привлекательном лице отражалось... «Скука». Он остановился в семи шагах от заложников и стоящих по обе сторону похитителей. «Похоже, это и есть тот Кай, о котором говорил Элеон. Устрашающе он не выглядел, скорее напоминал молодого бизнесмена, хотя ледяной взгляд обжег, едва скользнув по Пандее». Внимание на Элеоне он задержал чуть дольше — Разбитое лицо племянника Архонта ему явно не понравилось. Пиджак, сказал главарь, предупреждающе ткнув Пандея в висок дулом пистолета. Кай раскрыл пиджак, демонстрируя, что оружия у него нет. Твои парни меня уже проверили на входе. Главарь подбородком указал на кожаную сумку в руке Кая. Там все. Да. За двоих. Как и договаривались. Сумка выглядела тяжелой. Пандея засомневалась, что там только деньги. Возможно, еще драгоценные металлы палагеды Артемзия, например. Раскрой, чтобы я увидел. Заупрямился главарь. Он хоть и направлял пистолет на Пандею, но сделал шаг вперед ближе к Каю, который не двинулся с места. Лишь выражение его лица стало более скучающим. «У меня нет привычки лгать. Забирай деньги и проваливай». Кай бросил сумку буквально в двух шагах перед собой. Одновременно с этим он вскинул вторую руку, словно отмахнулся от надоедливого диалога. Пандея отвлеклась от своего волнения, заметив странный жест. Рука на первый взгляд казалась расслабленной. Но три пальца... «Три? Что это?» насчет три? Три слова? Три минуты?» «Подними и приня...» Главарь не договорил, потому что на третий удар сердца раздался выстрел. Пандея вздрогнула, когда ее забрызгали кровь и мозги. Элион резко отклонился, и пуля, которая предназначалась его голове, врезалась в бетон под ногами Пандеи. Следующий выстрел откуда-то сверху прикончил и поросячью морду. Должно было стать тихо, но в ушах Пандеи продолжало звенеть эхо. Прямо перед ней лежало тело главаря с разорванным черепом. Похоже на снайперскую винтовку. Пандея оцепенела, с непонятной, неживой отстраненностью, глядя на тело. Она хотела моргнуть или отвернуться, но просто не могла. И это все? Раздался возмущенный голос Элеона, послышался звук сброшенных наручников. Мы теперь переговоров не ведем? Он даже не успел выдвинуть еще парочку тупых условий. Недовольство Элеона было наигранным. Кай отреагировал скупо приподнятой бровью. С тобой, идиот, будет отдельный разговор. Я сказал дать себя схватить, а не позволять себя избивать. Ой, да я пару раз пошутил. «А эти неженки чувствительные оказались!» Расслабленно отмахнулся Элеон, пока лужа крови из чужой головы доползла до туфель Пандеи. «Дерек!» — позвал Кай, и откуда-то сбоку появился мужчина. Походил на человека. Военная форма, крепкое телосложение, бронежилет, пистолет на бедре и винтовка в руках. «Вы всех убрали?» «Ага, семеро сверху». Десять снаружи. Зачистите место и деньги твои. Непыльная работка вышла. Всегда приятно иметь с тобой дело, парень. Зови еще. Со смешком Дерек подхватил сумку и посмотрел наверх. Сбрасывайте. Зачищаем. На втором ярусе началось шевеление. Пандея наконец оторвала размытый взгляд от тела перед ней и тут же пожалела, увидев, как мужчины сбрасывают убитых с высоты нескольких метров. Семь тел с неприятным звуком рухнули на бетон. «Ты всех прикончил, никого мне не оставив?» — возмутился Элеон. «Да эти придурки мне чуть в трусы не залезли, ища Керов маячок!» Пандея вздрогнула, когда рука легла на ее плечо. «Не дергайся, малышка!» Я разрежу веревку, предупредил Элеон. Дэя замерла, ощутив холодное лезвие кожей. Пандея Лазарис. Девушка вся выпрямилась, когда Кай обратился к ней. Теперь этот Палагейц ее пугал, как и Элион, и Дерек, и все, кто с ними заодно. Даже отец не вел дела так категорично, эти же походили на головорезов. Она самая но немного в шоке», — вместо нее ответил Элеон. Пандея потерла запястье, как только руки освободились. Вставать она боялась. Не факт, что он не грохнется в обморок. «Ее насиловали?» — осведомился Кай уже у Элеона. Да и даже не возмутилась. Она просто не могла вспомнить, как пользоваться голосом и издавать звуки. «Сказала, что нет, но ей досталось». Лучше отвести к Дардану сперва, чтобы и врачи осмотрели. Вокруг стало многолюднее. Мужчины в форме умело паковали трупы. Один за ноги оттащил тело главаря перед пандеей, оставив кровавый след со шметками мозгов. И тогда она наконец ощутила чужую кровь на своем лице, волосах и одежде. Дэя оцепенела, пока Кай и Элеон перебрасывались какими-то фразами она боялась дышать или говорить уверенная что ее стошнит при первой же попытке открыть рот как вы нас нашли маячок сработал сработал заверил кай отлично я немного сомневался ты реально идиот и сказал что ты его проглотил проглотил подтвердил новый голос пандея уставилась на молодого парня с растрепанными светлыми волосами. Он уступал ростом Каю и Элиону, одет был в простые джинсы и толстовку-кенгуру, но расслабленно, даже с небрежностью, нес на плече тяжелую снайперскую винтовку. Он выглядел молодо, не старше, а, может, и младше ее, но расчетливый взгляд, которым он осмотрел лежащее тело поросячьей морды, пугал. Для него это было обыденностью. «Если б не проглотил...» то вы бы нас не нашли. Может, и идиоты, но мою обувь они проверили», — оправдался Элион. «Маячок с покрытием, но из человеческого металла. Это я пытался тебе сказать, но ты ведь, как всегда, не дослушал». Ровным тоном осадил, вероятно, тот самый Иво. «Да он же себя отравил». Все оставались неподобающе спокойными, Элион и вовсе закатил глаза. Нам все равно к Дардану, Пусть его ребята сделают мне промывание желудка. Кай, дай платок, попросил его, и тот без лишних вопросов извлек платок из внутреннего кармана пиджака. И поздно уже промывание. Теперь нужна клизма. Не хочу я клизму. Пандея не могла поверить своим ушам, когда поняла, что мысль о клизме пугала Элеона в разы сильнее человеческого, смертельного для палагейцев металла в желудке. «Раньше надо было думать, придурок. Не выйдешь из сортира, пока врачи маячок не найдут», — непреклонно решил Кай. Дэя вздрогнула и дернулась, ощутив прикосновение к щеке. «Прошу прощения, из-за меня вы испачкались», — сказал Иво, продолжая платком Кая, — стирать чужие мозги и кровь с ее лица и волос. Несмотря на извинения, в голосе не было должного раскаяния. Он лишил двоих жизни, а говорил так, будто нечаянно наступил Дэн на ногу. Пандея сглотнула. Вряд ли это были его первые жертвы. Иву не смотрел ей в глаза и не окидывал оценивающим взглядом. Его внимание было сосредоточено исключительно на пятнах, которые он намеревался стереть. Однако, глянув на брюки Пандеи, понял, что занятие уже бесполезное. Дэя краем уха слышала, как Кай и Элеон продолжили припираться о клизме, Дереке и о том, что из-за Элеона сэкономить денег не удалось. Спасти одного заложника с дулом у виска проще, чем двоих. Чтобы не рисковать... Кай нанял отряд Дерека. Те наемники были людьми и состояли из бывших военных. Можешь идти? Если нет, Кай донесет до машины. В голосе его не проскользнуло ни единой эмоции. Ровная интонация казалась абсолютно отстраненной. Я сама, справившись с языком, прохрипела Дэя и торопливо поднялась. Резкое движение заставило покачнуться. Кай и Элион обернулись, но стоящий рядом Иво был быстрее. Рука крепко обхватила ее талию, удерживая в вертикальном положении. По ногам прошла судорога, но Пандея скрыла приступ слабости. «Спасибо», — поблагодарила она, отстранившись. Иво, не сопротивляясь, сразу убрал руку с ее тела, но согнул ее в локте, предлагая ухватиться. Этот странный светский жест опять же никак не вязался с его одеждой и окружающей обстановкой. Винтовка по-прежнему висела у него за спиной. Другие с такой же обыденностью носили тубус с бумагами или простой рюкзак с книгами. Пандея приняла помощь, и Иво повел ее к выходу.